Глава двенадцатая От жары и усталости я мигом проваливаюсь в сон без сновидений. Лучшее, что со мной случалось за последние дни. Просыпаюсь от звуков города и джазовой песни, который с упоением подпевает Кенел. У него красивый голос, и он знает, как им управлять. Еще и певец. Это просто немыслимо. Есть ли что-то такое в этом мире, чего он не умеет? Я бы с радостью на это посмотрела. Когда спускается ночь, и все темным темно на земле, и луна — единственный свет, видимый нам, мне не будет страшно. О, нет, мне не будет страшно, пока ты со мной. Со мной. Песня «Стенд By ми». «Останься со мной». Бена Экинга. Заметив, что я проснулась, он включает громче, и я не могу сдержать улыбки, но притворяюсь, что возмущена. За окнами проносятся машины, магазины и вывески. Никогда не думала, что буду скучать по признакам цивилизации привычной жизни не ценишь такие простые и обыденные вещи, но сейчас они кажутся дикими. Как бы я хотела, чтобы Молли тоже это увидела. Мы останавливаемся на светофоре. Ну уже, Флоренс, подпивай. Я корчу гримасу, Кеннел убавляет громкость. И мы трогаемся. Похоже, какой-то вор украл у тебя личность. Этот тип явно не священник, хоть и напялил колорадку. По-твоему, священники всегда ходят с серьезными минами и раздают советы? Спят и принимают душ в своем черном одеянии. Это же очевидно. Он усмехается, продолжая отбивать ритм, стуча по рулю. Не хочу смотреть на него, но смотрю. Он прекрасен в лучах солнца. Синего глаз, золото в волосах, едва заметная щетина, мечтательная улыбка. Он все еще может улыбаться. Он нравится мне таким. Как долго он позволит себе быть таким. Кеннелл останавливает машину у городской библиотеки. Вместо распятия здесь висит американский флаг. В стенах здания. Меня встретят книги, компьютеры и интернет. Цивилизация. Мне легче дышать, словно город преподносит в подарок еще одну пару легких. Справишься? Кеннел наклоняется над рулем, держа на нем руки, и обводит библиотеку взглядом. Не нужна помощь? Это мой мир. Да, порой забываю. Он мельком смотрит на часы. «Сейчас одиннадцать-двенадцать. У тебя девяносто минут», — строго сообщает он и уже насмешливо добавляет. «Но нет часов». Я достаю их из кармана юбки. Циферблат бликует в лучах солнца. Кеннел удовлетворенно кивает. «Я покидаю салон, но прежде чем уйти, опираюсь на дверцу», и вглядываюсь в его лицо. «Спасибо». «Я чуть не убил тебя». «Убил? Брось. Будем считать, что это было неудачное барбекю». Я одариваю его скромной улыбкой и взлетаю по ступенькам библиотеки. За компьютером у меня открывается второе дыхание. 85 минут. Быстро проверяю почту. Понимаю, что на это нельзя тратить драгоценное время. Выходит машинально. Рабочий ящик ломится от писем. Значит, я еще жива для этого мира. По запросу Йенс Гарднер, Google ничего не выдает. И это предсказуемо. Ведь я пыталась сделать это и раньше. Но теперь это не просто непреодолимое любопытство. От этого зависит моя жизнь. Я опускаю имя, немного меняю фамилию, добавляю профессию, место обучения. Бестолку. Перелопачиваю норвежские, датские и финские сайты. Ничего. Словно до того, как Йенс Гарднер появился в Корке, его не существовало. Через час у меня пересыхает в горле и глазах но я со остервенением продолжаю искать. Бью по клавишам, кликаю мышкой. Любая глупая или неважная мысль становится зацепкой, которая через минуту рассыпается на тысячи осколков. Интернет помнит все. И если бы Йенс Гарднер существовал, я бы нашла хоть какие-то крупицы. Понятно одно. Человека с таким именем нет в природе. Он выдумал его, смастерил, как Питер, крест на могилу Тритона. Однако никто не мастерит ничего понапрасну. Вопрос в том, сделал он это, чтобы забыть о внешнем мире, или чтобы внешний мир забыл о нем. Совершенно случайно на одном из сайтов, посвященных новостям Осло, я натыкаюсь на фотографию, где изображена молодая и улыбающаяся Хелен. Она была такой красивой, похожей на Синтию. Синтия. Надеюсь, у нее все хорошо, и мы никогда не встретимся. Для ее же блага. Статья рассказывает о рождении Четверни в небольшом городке Подосло. А Хелен текст не упоминает. Говорится только акушер-гинеколог и врач. Я хватаюсь за эту ниточку, пытаюсь найти еще фотографии и новости, но на этом след обрывается. «Как дела?» — интересуется Кеннелл, нависая у меня над плечом. Я силой сжимаю мышку от неожиданности, потираю переносицу. Они что-то скрывают, и прежде всего свои реальные имена. «Ничего не нашла?» Я попутно проверяю новые идеи. Один тупик за другим. «Слишком мало, чтобы это что-то значило». Он берет стул и устраивается рядом. «Такого не может быть, верно?» «Может, если они все выдумали. Но зачем, если им нечего скрывать?» Спрашиваю я скорее у себя. «Еще одна мысль мимо» а потом еще одна. Не могу остановиться. Кеннелл внимательно наблюдает, как я раз за разом бью по клавишам, меняя слова запроса, но не суть. Знаешь, некоторые говорят, что безумие — это попытка делать что-то снова и снова, ожидая иных результатов. Не некоторые, а Эйнштейн. А еще говорят, куй железо, пока горячо. Он кидает взгляд на часы. «Что ж, Гефест, у тебя минут пять. Потом нужно выдвигаться. Иначе возникнут подозрения. Пять минут. Триста секунд. Половину из них я трачу на напрасные поиски. Ладно. Стоит признать, что с самого начала этот план был обречен на провал. Я пыталась нарыть информацию и раньше, и точно так же заходила в тупик. Но, похоже, я подверглась безумию. Придется перейти к плану «Б». Он сработает. Должен сработать. Открываю почтовый ящик и набираю. «Фил, я обещала, что уеду на пару дней, но, поверь, у меня нет выбора. Моя сестра в опасности. Я обязана ее спасти. У меня мало времени, поэтому перейду к сути». «Выясни все о человеке, который называет себя Йенс Гарднер. Он хирург, утверждает, что учился в Оксфорде. Но думаю, это неправда. Его жену зовут Хелен. Возможно, брак неофициальный. Фотографию женщины прикрепляю. Сейчас ей около пятидесяти. Хочу узнать о них все. Настоящие имена, образование, возраст, места рождения и жительства до того, как они переехали в США. Они норвежцы. А может, это тоже ложь. Мне пригодится любая, даже самая незначительная информация. Как можно скорее. Спасибо. И прости. Твоя никудышная правая рука. Видят высшие силы. Я не хотела вмешивать Фила во все это. Прежде чем закрыть окно, я показываю его Кеннелу. «Знаешь, что это такое?» Без тени шутки спрашиваю я. Он сводит брови к переносице. «Почтовый ящик. Может, я и не пользуюсь техникой последние годы, но я не принадлежу к обществу лудитов». Примечание. Лудит — человек, который борется с достижениями инновационных технологий. Запомни имя этого человека. Я выделяю его курсором. Теперь наша судьба в его руках.